Записи из женского автофорума про похудение и красоту. «Я всегда была полная, но после родов похудела на 3 килограмма 600 грамм. Я родила еще раз и потеряла еще 3 600. Теперь я рожаю постоянно и только посмеиваюсь над своим мужем, который никак не может похудеть». «Избавилась от целлюлита полосками для апелляции, посаженными на клей БФ-6». Залепило весь целлюлит. Шлаковая диета, всем рекомендую. Шлак можно не выводить, а грузить лопатой. 5-6 часов в день. Могу показать, где горы шлака. Весила 100 кг, сбросила 70. Никак не могу скинуть оставшиеся. Помогите. Китайский чай худень за день. Действует на мозг, ответственный за голод. Подруга из 100-килограммовой тётки превратилась в стройную 40-килограммовую бабку. Сейчас лежит в дурке, но выглядит потрясающе. Девочки, очень хочу похудеть, чтобы влезть в старую резиновую лодку. Всем, кто питается паровыми грудками и цветной капустой. Давайте объединяться, чтобы как-то поддержать друг друга. У меня есть классный фильм про свиную рульку. Фэнтези. И фотки пельменей. Девочки недавно узнала отличная волосиная диета. Добавляете волосок в пищу, и тяга пропадает. Очень важно, чтобы волосок был чужой и хорошо заметный. Хотела убрать второй подбородок, похудела на 10 кг, а пропали первый, третий и пятый подбородки. Остальные остались. Как убрать чётные подбородки? Подруга привезла из Таиланда глистов в подарок. В диотики купила. Но оказывается, их не надо жевать. Глисты сдохли, а я поправилась. Питаюсь по мантиньяку, бегаю по утрам, хожу в сауну и спортзал и всем советую: "Возьмите меня замуж". Слышала от подруг, что обыкновенные куры, чтобы не поправляться, глотают небольшие камни. Я тоже стала глотать щебень и гальку. Уже проглотила около килограмма. Странно, внешне осунулась, а вес увеличился на килограмм. Долго не могла похудеть, и мне помог мой партнёр, я балерина. Он пристегнул меня наручниками к батарее, я неделю питалась слизовой конденсат с окна. За неделю сбросила вес с 90 кг до 65 и вылезла из наручников. Чтобы похудеть, я решила ходить в тренажёрный зал, но так как днём некогда, ходить решила по ночам. Уже в первую же ночь в тёмный зал, в котором я тренировалась, неожиданно вошёл охранник с фонариком. И я тут же сбросила около полутора килограммов. Главное это сила воли. Я решила не есть после 18:00, точно не есть после 21:00 и уж совсем ни крошки после 23:00. Бросила курить, поправилась на 3 кг. Начала курить снова, похудела на 3 килограмма. Снова бросила курить, снова плюс 3. Опять закурила, минус 3. Скажите, это нормально в течение суток?